Глава десятая «Кофе» — Тиберюс не спрашивал, — он утверждал. «Кофе» — Джо кивнул и развёл руками. «Да брось, это же не так сложно. Животные уже снова, как им и положено, боятся вас как огня. Заскочите в офицерат, прогуляетесь в родных стенах, может, даже на полигон забежите. Почему нет?» «Животные боятся до поры до времени», — Тиберюс даже не улыбнулся. И ровно до того момента, как решат, что нас обязательно надо изничтожить и не озаботиться этим вопросом всерьез. Это случится не раньше, чем через несколько месяцев. И его аналитики утверждали, что в запасе не меньше года, но Джоук решил придерживаться самого пессимистичного прогноза. «И к тому же список написали не только мои». Он кивнул на стопку листов бумаги. «Сеп хочет, чтобы вы привезли компьютер-рацио». Уиллис был бы не прочь, если бы его менталистам вернули кое-что из личных вещей, способствующих нормализации эмоционального фона роя. Блейн попросил заскочить на чердак, нарезать черенков из еще не погибших растений, а Чез желает получить свой парадный мундир, но уточнил, что это только если у вас останутся время, силы и место в грузовике. Джоук знал, что подобрал правильный аргумент и мысленно улыбнулся, когда при слове «чердак» У Тибериуса загорелись глаза. «Ладно, давай списки», — мгновенно сдался тот. Перекрою расписание. Может, даже сегодня получится». «Это не срочно, но если сегодня, будет просто замечательно». Джок постучал пальцем по своему браслету. «Перекинуть тебе через секретаря или на бумаге удобнее?» «Распечатай, что к десять, ну и на секретаря тоже на всякий пожарный» тибериус смерил его взглядом и вдруг поинтересовался. «Тебе самому что-нибудь нужно? Может, не из офицерата, а вообще?» «Нужно», — Джок перевёл дыхание. «Эта часть разговора явно будет труднее первой. Мне нужен противогаз с принудительной подачей воздуха второго размера и видеоплеер». Несколько секунд Тиберюс смотрел на него, не мигая, а потом буквально покатился со смеху. «Прости!» — схлипнул сквозь смех. И «Я просто представил!» Джоук нахмурился, размышляя, откуда Тибериус прознал про Саймона и что смешного в откровенном занудстве, а потом до него дошло. Он смеялся так, что на глазах выступили слезы, а мышцы живота болезненно заныли, требуя расслабления. «Да уж, картина что надо!» Согласился Джоук, когда снова обрел возможность говорить. «Я прикидываю, какие именно ролевые игры ты мне назначил, учитывая, что противогаз явно мужского размера. Но нет, я никого не собираюсь в нем соблазнять. Противогаз заказали мои птенцы. У одного выявилось выдающееся рвение к чистоте. А вот плеер мне, мы с Юмусом так и не досмотрели последний сезон сериала «Соседи». «В день, когда всё случилось, я как раз получил мемо с записью». «Пойдём». Тибериус обнял его за плечи и потянул за собой. «Противогаз я тебе выдам из своих запасов. Но чур условия. Пусть этот твой птенчик его наденет, а ты мне его сфоткаешь». Джок мгновенный в красках представил Саймона в противогазе. Буйные кудри до плеч, вечно стоящие торчком, выбиваются из-под резинок. В глазных линзах видны огромные для слишком худого лица глаза. И вишенкой на торте будет тот факт, что Саймон под 190 сантиметров ростом, но легче килограммов на 20 даже Джоука времен Хаорди. Выражение глиста в скафандре явно приобретало новый смысл. «Непременно», — пообещал Джоук, надеясь, что Шиллер не воспримет скачки показателей их тибериусом биометров за какую-то серьезную болезнь. Потому что, разглядывая фото, они будут ржать, если не до настоящей потери сознания, то до серьезной стадии гипоксии точно. Офицерат возвышался огромным неприступным куполом, такой непохожей сейчас на место, что тибериус вот уже столько лет считал домом. Команду открыть двери он давал секретарю недрогнувшим голосом, но сердце явно застучало чаще, когда тот ее исполнил. Задания были распределены по группам еще до отъезда с полигона, так что сейчас Тиберюс просто пошел прямым ходом на свой чердак. Его шаги гулко отдавались в пустых коридорах, но если раньше этот звук подбадривал и ласкал слух, Тиберюс ощущал себя частью огромного механизма под названием офицерат, идеально подогнанной шестеренкой, делающей огромную работу, то теперь ему казалось, что он попал в склеп. Без офицеров здание умерло, хотя секретарь и поддерживал в рабочем состоянии автономные системы регулирования микроклимата, и свет послушно загорался, стоило Тибериусу пройти мимо датчика движения. Конюшня тоже была тихой и темной. Затормозив у Деника Гасса, Тибериус подумал немного и выдрал с мясом из стены его экран, постаравшись вытянуть провода по длиннее, а потом аккуратно положил его на пол, чтобы забрать на обратном пути. Подниматься на чердак было почти страшно. Макс так любил свой сад, да и Тибериус любил тоже. Но вряд ли там выжило хоть что-то. Купол, хоть и был отчасти прозрачным, закрыл растениям всякий доступ к дождевой воде. Тибериус не хотел видеть свидетельство того, что все труды Макса пошли прахом, но был готов унюхать запах и иссушенной земли, и сгнивших листьев и плодов. Чего он никак не ожидал, открывая дверь, так это того, что в нос ударит едкая, всепроникающая вонь мышиного дерьма. А прямо у порога будет валяться целая куча изгрызанной бумаги. Присмотревшись, Тибериус признал в жалких остатках одной из книг, нежно любимой Максом серии историй о приключениях гениального сыщика и его бессменного друга и соратника. «Вот черт», — выругался Тибериус, а потом повторил ругательство громче. «Раз тут были животные, значит, будет лучше, если они узнают о его приближении заранее». «Эй, народ!» — позвал он затем, вспомнив белку Себа. Та, кстати, доросла до такого уровня самосознания, что даже выбрала себе имя — Чип. Кто-то, кажется, Юмус, дал Бельчонку посмотреть детский мультик про героических бурундуков, и зверушка впечатлилась. В глубине послышались писк и возня. На всякий случай Тиберюс слегка разогнал ток крови и приготовился обороняться. Но грузыны не спешили нападать. Он щелкнул выключателем и прошел сквозь крайне захламленную обрывками комнату к выходу на террасу и обомлел, открыв дверь. Сад не погиб. Более того, он просто процветал. Все отмирающие листья были аккуратно убраны, Земля в горшках идеально рыхлая и увлажненная, судя по тому, как вымахали растения. Даже его кактус, раньше бывший размером с некрупный мандарин, теперь мог соперничать с апельсином. Кстати, о нем. Куст, купленный Максом год назад и к моменту начала истории с новой вариацией маквируса, только-только начавший наливать плоды, сейчас стоял, обвешанный ярко-оранжевыми апельсинами, как рождественская ель шарами. И не надо было быть Блейном, чтобы сделать вывод, у его садоводческого творчества были благодарные зрители. И, когда люди покинули офицерат, они подхватили упавшее было знамя своими крохотными лапками. «А вы молодцы!» — похвалил Тибериус совершенно искренне. Ответом ему было молчание, но он буквально чувствовал обращенные на себя взгляды и слышал усиленным сейчас слухом выразительные шорохи. «Я рад, что наш сад в заботливых руках. С вашего позволения я срежу несколько черенков». Секатор лежал там же, где и всегда. Местным садовникам он явно был не нужен. Но стоило взять его в руки и подойти к первому горшку, как нейтралитет немедленно был наружен. Со всех сторон к его ногам хлынули мыши и крысы, как совсем маленькие, так и огромные. Тибериус остановился и мгновенно скользнул в форсаж, но животные не спешили нападать они лишь живой стеной встали между ним и горшком. «Черенок», — повторил Тибериус тогда. «Ветка. Мне нужно несколько веток». И осторожно, очень медленно, под пристальным взглядом сотен глаз бусинок, дотянулся секатором до апельсинового дерева и отрезал черенок, как инструктировал Блейн. Грузины запищали, начали переглядываться, а потом вдруг сами полезли на горшки. Опустив секатор, Тибериус с соторопью наблюдал, как они ловко взбираются по веткам и откусывают в нужных местах ветки, причем строго определенные, не все подряд. Часть грызунов, самые большие крысы, при этом остались на позиции, явно готовые защищать деревья и урожай от бывшего хозяина. «Ладно», — Тибериус улыбнулся и вернул секатор на место. «Хорошо, что мы договорились». Кактус они в конечном итоге ему подарили. тибериус клятвенно пообещал ухаживать за ним со всей тщательностью. Остальные черенки мыши завернули, как букет, в кусок какой-то газеты, а срезы укутали бумажной трухой, щедро смоченной водой. «Умно придумано», — похвалил тибериус глядя, как сразу десяток мышиных лапок тянут вентиль крана на поливочном шланге. Тугой механизм поддался, и вода хлынула в ведро. Сделав напоследок несколько фотографий и Максу для успокоения, и Себастину в копилку знаний, Тибериус вернулся в свою квартиру. Вынул из шкафа футляр с шубой внутри, расстегнул молнию. Был практически уверен, что увидит труху, кожаную обувь Блейна мыши сожрали подчастую, оставив только резиновые накладки на каблуки. Но шуба осталась неприкосновенной. Тибериус поспешно застегнул чехол, Быстро прошелся по шкафам на половине Макса. Он списка не прислал, но Тибериус за столько лет знал, что именно доставит ему радость. Крысы и мыши ему не мешали. Видимо, понимали, что он тут по праву. А может быть, просто не считали эти вещи нужными. «Книги не трогайте больше, пожалуйста», — попросил Тибериус без особой надежды, что его поймут. «Вот это». Он взял томик с верхней полки. Ответом ему был хоровой возмущенный писк. Бумагу мыши и крысы грызли не просто забавы ради, она шла на обустройство их гнезд. Теперь Ус прикинул, что можно отдать им взамен, и довольно быстро нашел выход. Сбегать в архив и принести оттуда здоровенную кипу старых, никому не нужных отчетов, отпечатанных на немилованной бумаге, было делом пары минут. И еще столько же понадобилось на пантомиму «Возьмите это вместо книг» и осмотр подношения здоровенной крысы с очень коротким хвостом, и явно потерянным в жестокой схватке. Перебрав несколько папок и попробовав бумагу на зуб, крыса уставилась на Тибериуса своими глазками-бусинками и кивнула. Подумав еще немного, Тибериус подошел к столу и включил голоэкран. «Надеюсь, среди вас есть аналитики, чтобы с этим разобраться». Протянул он, загружая программу для ведения заметок. А затем дал секретарю приказ немедленно сообщить, если этим экраном кто-то воспользуется. И напечатал сначала все буквы по алфавиту, затем цифры, а потом короткое послание. «Привет. Пишите, если захотите поговорить. Мы увидим и ответим». Сначала все теперешние обитатели уставились на экран, а потом часть из них устроила военный совет. Вот прямо по-настоящему. Спал сотни особей самых разных размеров собрались в кружочек и принялись пищать на все лады. Тибериус не стал дожидаться исхода совещания. Оставил планшет включенным, не забыв деактивировать спящий режим и, подключив его к зарядке, ушел с чердака. Только спустился к денникам, как завибрировал браслет, вызывал Шелора. «Шеф, в помещении лаборатории Себастина мы все взяли». «Идем грузиться и потом на подмогу Вилю», — отрапортовал Хант. Вилю предстояло работать в крыле менталистов, и список у него был самый большой и запутанный. «Мы заканчиваем с нашим крылом, потом на полигон заглянем», — подал голос Крис. «Расчетное время загрузки — 15 минут». «Понял», — ответил обоим Тибериус. «Работайте. Я закину подарки и к коту. То, что подарки были действительно подарками, он рассказывать не стал. Успеется еще. Кстати, крысы даже расщедрились на апельсин, и Тибериус теперь не мог решить, порадовать им Макса или все-таки Юмуса. В кабинете кота был порядок. Тибериус быстро собрал все нужное по списку, благо в нем напротив каждой позиции было указано, где что лежит, а потом двинулся в кабинет Чеса. Забрал мундир, Подумал, и на всей скорости рванул в свою бывшую подсобку, давным-давно ставшую мастерской Винка. Наверное, это было нерационально. Инструмента на полигонах было предостаточно. Пилы, молотки, шлифмашинки. Строгай не хочу. Но теперь вспомнил, с какой любовью Чес рассказывал о каких-то резцах, сделанных по его заказу, об особой формуле пропитки для дерева и еще куче разных приспособ, и решил взять кое-что помимо списка. В итоге грузовикам пришлось сделать аж три ходки. Но никакой проблемы это не составило. Даже было приятно размяться в родных пенатах. И очень грустно смотреть, как непроницаемый купол опускается снова. «Как думаете, мы сюда еще вернемся?» — спросил Крис тихо. «Сейчас подтянутся хаординцы и вернемся», — уверенно ответил Шелора. «Они, правда, что-то не спешат?» «Видимо, пока не решили...» «Как преодолеть пустыню и не попасть под клюв безумного страуса?» — сказал Виль. «Они у них там распоясались в конец». Там всё идёт по плану. Первая колонна стартует в следующем месяце. Тибериус вроде говорил это адаптантам на еженедельной планёрке, но, видимо, только хотел это сделать. Аден, Сеп и Макс считают, что надо ещё немного понаблюдать, прежде чем начинать отвоёвывать территории. «Да сколько можно-то?» Виль нарочито громко вздохнул. «Нормально же все?» «Это для нас нормально», — указал на очевидный Тибериус. «Для адаптантов с оружием в руках, на которых ни одно живое существо в здравом уме лапу не поднимет. Особенно после того, как мы показательно расправились с теми, кого вирус наделил силой, но обделил мозгами. Анимаго убьет даже мышь с половиной твоего уровня». «Да их даже убивать не надо. Запугай» и они с голоду умрут, но из дома не выйдут», — согласился Шелора. «Ладно, поехали. Нам еще народ радовать и отбиваться от тех милых дамочек, что порвать готовы любого ленивого адаптанта, так и не удосужившегося привезти из города ее любимые духи». Тибериус рассмеялся и хотел было пошутить про ленивых адаптантов, но тут его браслет отчаянно замигал красным, оповещая о срочном вызове. Тебериус нахмурился и тут же активировал связь. «Запрашиваем помощь! Запрашиваем помощь!» — заорал браслет голосом, который сейчас невозможно было узнать. «На нас напали! Помогите!» «Где вы, офицер?» — быстро спросил Тибериус. «На подъезде к городу! Седьмой...» а -а -а Страшный вопль оглушил отрезку рвущийся звук, после которого крик резко оборвался, дал понять, что вряд ли офицер сможет сказать хоть что-то еще. «Шелора, найди по камерам!» — выдохнул Тибериус. «Брайан, гони на выезд! Седьмой километр!» — дал отмашку водителю. «Майор, свяжись с котом!» Уже через секунду тяжелый грузовик сорвался с места.